Подожди, ты у меня ведьма, бормотал Валентина, вполне уверенный в своем освобождении. Его страшно тревожила мысль, что Дон Олимпио сделается жертвой этих презренных. Он был в состоянии убить этих негодяев. Злоба кипела в его груди. В то время, когда герцог давал деньги Горбунге, собиравшийся оставить зал, Валентина был уже возле двери. Но что? Если она вела не к выходу, а в другие комнаты? Мысль эта, подобно молнии, блеснула в его голове, когда он быстро и решительно поднялся на ноги. Старуха вошла в прихожую. Валентина спрятался за портьеру, которая скрывала дверь, и неожиданно для себя растворил ее настежь. Он очутился в ярко освещенном коридоре, ведущем на мраморную лестницу. Нигде не было видно ни малейшего следа прислуги. Быстро сбежав вниз в галерею, где тоже было совершенно пусто, он минуту спустя уже находился под окнами привратника, все еще пировавшего с лакеями. Вскоре потом на лестнице показались горбундия и медленно начала спускаться. Долгого отсутствия слуги Джона, казалось, никто не заметил. Валентина радовался, торжествовал, благополучно выбравшись на улицу. Без оглядки он бежал мимо домов, спешал узнать о судьбе своего господина. Нанять кабриолет ему было не нечто, и он скоро заблудился в бесконечном лабиринте лондонских улиц. Тщетно просил он прохожих показать ему дорогу к мосту Ватерлоо. Наконец, после часовой беготни, он добрался до Темзы, пошел по ее берегу до места, разыскал улицу и угловой дом, где жили три господина. Увидев Валентина, хозяйка всплеснула руками от удивления. Наконец-то вы воскресли из мертвых! — восклицала она. Где же это вы запропастились вместе с домом Олимпио? Разве его нет дома? спросил Валентина, делая вид, что ничего не знает о судьбе своего господина. Он ушел сегодня вечером и до сих пор не возвращался. Только сегодня вечером ну стало быть можно вздохнуть немного. Что вы сказали, мистер Валентина? Клянусь всеми святыми, я думал, что он подобно мне пропадает уже целую неделю. Но где же это вы так долго гостили? с упреком проговорила хозяйка, давно уже заискивающее расположение Валентина. Это моя тайна, миссис. Вы не можете себе представить, как было мне хорошо и весело, так весело, что я позабыл даже и о возвращении домой. Молчите, проговорила хозяйка недовольным голосом. Было бы вам хорошо, так вы не явились бы сюда с такой постной физиономией. Признаюсь, вы так запыленные и грязны, как будто не раздевались в продолжении нескольких дней. Что же, может, это и правда, засмеялся Валентина, довольный тем, что узнал о недавнем уходе своего господина. Он утешал себя надеждой, что вырвался на свободу и что мог сообщить своему господину о его далорес, но где он найдет его? Эта мысль невольно приводила его в смущение. Ага. Вы как будто побледнели и похудели за эти дни, мистер Валентина, с легкой насмешкой произнесла хозяйка. Это бывает неизбежным следствием, миссис, каждый раз, как посидишь в когтях неприятеля. Ну да, эти легкомысленные птички и есть ваши главные неприятели. Бьюсь об заклад, что они затащили вас в свое гнездо. Стыдитесь, мистер Валентина. — Дон Олимпио уже давно считает вас дурным человеком. Что касается меня, то я тоже скоро переменю о вас мнение. Вы все шутите, миссис, но извините, мне некогда поспешно проговорил Валентина, желая прервать этот делающийся интимным разговор. Хозяйка скорчила огорченную физиономию и с упреком посмотрела вслед слуги Олимпио, быстро скрывшемуся в других комнатах. Он застал там маркиза и Филиппа, которые немало удивились его позднему неожиданному появлению. Валентина встречал Клод де Монталон. Откуда это вы являетесь ночью? Извините, господин маркиз, от герцога Медины. Так это вы у него пробыли столько времени? Он никак не мог расстаться со мной. Он почувствовал ко мне необыкновенное влечение с той минуты, как я открыл место пребывания синьёры Долорес. Громко смеясь, проговорил Валентина: стала быть вы разыскали дочь старого смотрителя замка: О старике ни слуху ни духу, но молодая синьора отыскана. Если бы только мой господин поскорее вернулся, я узнал мнение, касающееся моего благородного дона, и разговор, подслушанный мною во дворце герцога, беспокоит и мучит меня. Я боюсь за жизнь дона Агуада. Что такое? Рассказывайте, вскричал Филиппо, вскакивая. Говорят, что жизнь благородного дона находится в опасности, проговорил Валентина. — И известие это чрезвычайно тревожит меня. Олимпио в опасности, прервал его Клод де Монталон. Недаром я просил его не доверять этому таинственному приглашению, сказал итальянец, глаза которого метали злобные взгляды. Ты знаешь, друг мой, что приглашение было написано любимый и дорогой ему рукой, готов об заклад побиться, что это письмо писано Евгением. Но если это постыдный обман, ловко расставленная ловушка, перебил Дон Филиппа Маркиза, уже второй час, а он все не является. Как вы думаете, что стало с Олимпио? спросил Клод, обращаясь к Валентине. Я думаю, что если благородный Дон не умер, то, наверное, осужден на смерть. Подслушанный разговор необыкновенно встревожил меня и заставил поспешно бежать из замка. Маркиз не отвечал и молча принялся соображать что-то. Необходимо начать серьезные розыски, проговорил он наконец. К несчастью, мы иностранцы имеем очень мало прав в Англии. Я отправлюсь на мост Челси, решительно вскричал Филиппа. Следуйте за мной.